Варшава. 1939 год. Немецкая оккупация. Вольф Мессинг всё так же лежал на топчане, закинув руки за голову и смотрел на пыльную лампочку, остановившаяся со слеза казались мёртвыми. Внезапно он медленно приподнялся, сел на топчане и долго тёр ладонями лицо, приходя в себя. Потом встал и прошёлся по камере от двери до противоположной стены и обратно. Снова сел на топчан и сосредоточенно уставился взглядом в пол. Месинг на прякса в венна на шее взбухла. и часто пульсировала. Секунды неистового напряжения казались бесконечными. И вдруг за дверью из глубины коридора послышались шаги. Они медленно приближались. Месинк выпрямился и сосредоточил взгляд на двери. Скрижтнул ключ в замке, лягнул засов, дверь отворилась и вошёл рыжий фильтфебель. За ним показался второй. Месинг, не говоря ни слова, встал и отошёл к стене. Оба фильтфебеля прошли к топчину, сели на него, вопросительно глядя на месинга. А в коридоре вновь раздались шаги, и скоро в дверях появился шарфюрр. А за ним шёл ещё один офицер, невысокий и толстый. Они тоже молча прошли к топчину, уселись на него рядом с фельдфебелями и тоже молча стали смотреть на месинга. Тогда Вольф протянул руку, и рыжий фельдфебель встал, подошёл к нему и отдал связку ключей. Мейсинг взял ключи, прошёл к двери, ещё раз оглянулся на немцев, вышел в коридор и закрыл за собой дверь. Потом задвинул засов, повернул ключ в замке и неторопливо пошёл прочь. Мейсинг поднялся по лестнице из подвала и двинулся по коридору по обе стороны которого находились двери, с номерами на табличках. Он поднял воротник пальто и надвинул шляпу на глаза. Навстречу шли два офицера СС, о чём-то негромко разговаривая. В руках у одного была папка. Они увидели приближающегося месинга и замолчали, разглядывая его. Месинг же, приближаясь, смотрел им прямо в глаза, и офицеры вдруг Одновременно посторонились, пропуская Вольфа, проводили его взглядом и медленно пошли дальше. Месинг вышел в вестибюль, огляделся и двинулся к проходу, ведущему к входным дверям. По обе стороны от выхода стояли два автоматчика. Документы проверял унтер-офицер перед месингом. Один за другим прошли два офицера, каждый предъявил удостоверение, и Унтер внимательно просмотрел их, вернул, козырнув при этом. Месенко остановился и сосредоточился на унтер-офицере. Тот нервно дёрнул головой, повернулся и посмотрел на Вольфа. Прошли один за другим ещё три офицера СС, каждый предъявил документы, и унтер проверил их, вернул от козырьал каждому и снова посмотрел на месинга. Месинг не спеша подошёл к нему, глядя в глаза. На мгновение остановился. Унтер-офицер не проявил к нему никакого интереса. Посмотрел на автоматчиков, стоявших по обе стороны двери. Солдаты, встретившие с ним взглядами, подтянулись, встали по стойке смирно, держа автоматы на уровне груди. Месинг прошел мимо них, спустился по короткому маршу лестницы, толкнул тяжелую дубовую с бронзовыми ручками дверь и вышел на улицу. Он спустился по лестнице и двинулся по улице мимо автомобилей и мотоциклов и двух военных грузовиков. Над городом сгустились сумерки. И вдоль домов стали зажигаться фонари. Спрятав руки в карманы пальто, Месинг быстро зашагал по улице, затем свернул в узкий переулок, прошел некоторое время по нему и свернул в другой. Пивная была небольшая и располагалась в полутемном подвале. Четыре маленьких окна под самым потолком. Едва пропускали в помещение солнечный свет. Кирпичные стены покрывала оцревшая штукатурка с тёмными разводами. За дубовыми столами сидели человек семь, мрачно пили пиво, закусывая ржаными сухариками. Облака табачного дыма плавали в воздухе. Месинг сел за стол, за которым уже расположились трое разного возраста варшавян. Вежливо кивнул, здороваясь, и попросил у официанта в грязном белом переднике кружку пива. Тот ушёл и быстро вернулся, поставив перед ним кружку с пивом и маленькую тарелочку с сухариками. Мессинг сдул пену, сделал несколько больших жадных глотков и с гета ушёл. Вдруг спросил молодой парень в кепке и сером пальто: Да нет, э, хожу по городу. "Односложно ответил Месинг. Поймают, застрелят сразу", сказал парень и тоже отхлебнул пиво. "У меня так вчера друга застрелили". "Как застрелили?" спросил Месинг. "Очень просто. Увидели могендовит на груди, остановили. "Почему здесь ходишь? Почему не в гетто?" Где разрешение ходить по городу? Друг пытался им объяснить, ничего не слушают, повели куда-то. Он бежать бросился. Его застрелили. Парень махнул рукой и вновь приложился к кружке. Двое сидевших рядом с ним мужчин отставили пустые кружки, расплатились и направились к выходу. Вы ведь не еврей. После паузы спросил Мессинг: "Я не еврей, а вы, похоже, еврей". "Еврей". "Потому и спросил. Не бойтесь на патруль наскочить. И звезды у вас нету. Оторвали, что ли?" "Да нет, я здесь недавно плохо ориентируюсь в городе. Нас из горы Голгофы привезли", пояснил Мессинг. "Мне спрятаться удалось" А моих родных угнали в гетто. Обычная история, кивнул парень, ещё выпил пиво, достал сигарету, прикурил. Послушайте, вы не могли бы помочь мне попасть в гетто, минуя немецкие посты. Меня Вольф зовут. Э, Збышек, -э, Збышек Кучинский. Парень похнул дымом и усмехнулся. Обычно просят Вывести из Гетта, а вы просите. Вы хоть знаете, куда их потом угоняют? Как угоняют? Куда угоняют? Ну, набирают партию двести-триста человек и под конвоем угоняют из Гетта. Куда? Никто не знает. Думаю, расстреливают где-нибудь в лесах. Этого не может быть. покачал головой Мейсинг, глядя на парня с страшными глазами: "Нет. Нет, зачем?" Как сказал Гитлер: "Окончательное решение еврейского вопроса". Усмехнулся сбышек. "Вы мне поможете, я заплачу", сказал Мейсинг. "Тысяча марок у вас есть?" "Есть", подумав, ответил Мейсинг. учтите, на немцев нарвёмся, стрелять будут, могут убить. Збышек, испытывающий посмотрел на Месинга. Я уже это видел, сказал Месинг. А вы сами не боитесь? Тысяча марок неплохие деньги, усмехнулся Збышек. Сейчас везде стреляют. А жить надо. В темноте они шли по узким переулкам, сворачивали в подворотни, пересекали захламлённые дворы и снова шли по переулкам. Месинг шёл за сбысыком, упираясь взглядом в его сутулую спину. Потом сбысык остановился посреди большого двора. Три старых четырёхэтажных дома окружали его, клонились от ветра ветки старых клёнов и тополей. Сбысык посветил фонариком вниз, нашёл что-то и наклонился. Потом встал на колени, вцепился пальцами, потянул. Послышался глухой металлический скрежет, с бышек с трудом приподнял и сдвинул в сторону железный люк канализации. Полезайте, я за вами. Мне люк поставить на место надо. Месинг с трудом протиснулся в узкое отверстие. стал спускаться по лесенке, держась за железные скобы, вделанные в стену. Скоро он скрылся из виду. Сбышек оглянулся по сторонам, хотя в темноте ничего не было видно, и тоже полез в отверстие люка. Спустившись почти на весь рост, Сбышек подтянул к себе крышку люка, убрав голову, поставил крышку на место. Они оказались В кромешной тьме Месинг спускался на ощупь, и скоро под его ногами захлюпала вода. Он шагнул в сторону, и на его место встал Сбышек, включил фонарик, посветил и медленно двинулся по туннелю, под дну которого с хлюпанием текла вода. Месинг пошёл за ним, глядя на луч фонарика. Тут крыс много, сказал Сбышек, не наступите, а то укусить могут. вы всех таким путём водите и туда и оттуда отозвался сбышок в варшаве теперь живут подземной жизнью дальше шли молча вдруг впереди тоже замаячил свет фонарика сбышок остановился прижался к стене месинг тоже прижался к стене напряжённо глядя вперёд свет фонарика приближался потом послышались Хлюпающие по воде шаги. Марик. Это ты? громко спросил сбышок. А кто ещё может быть в этой преисподней? отозвался хриплый голос. Они встретились, посветили друг на друга фонариками, улыбнулись. За спиной Марика стояли двое мужчин и две женщины. Одна держала на руках грудного младенца. Ты туда, а я оттуда. Удачи, сказал Збышек и первым двинулся вперёд мимо беглецов. И тебе удачи, отозвался Марик и тоже двинулся только в противоположную сторону. Проходя мимо людей, Месинг задержал взгляд на измученном с чёрными полукружими под глазами лице женщины с ребёнком на руках. И опять они одни брели по канализации, и вновь Месин смотрел на луч фонарика, блуждающего во тьме, и снова прошлое шевельнулось в памяти, люди и события теснили друг друга.